Но тут девушка сказала, здесь сидеть нельзя. Мы мешаем движению. Кава просительно взглянул на нее, не понимая, о каком движении идет речь. Если хотите, я проведу вас в медицинскую комнату. Помогите мне, пожалуйста. Обратилась она к мужчине, стоявшему в дверях, и он сразу подошел ближе. Но Кава все не хотел идти в медицинскую комнату. Он больше всего боялся, что его уведут. Наверное... «Там чем дальше, тем хуже. Я уже могу идти», — сказал он, и как неудобно ему было сидеть в кресле, он, весь дрожа, встал на ноги. Но удержаться на ногах был не в силах. «Не могу», — сказал он, покачивая головой, и со вздохом снова опустился в кресло. Он вспомнил служителя суда, который, несмотря ни на что, мог бы помочь ему выйти отсюда, но тот, как видно, давно ушел». Он заглянул в просвет между мужчиной и девушкой, но служителя не увидел. «Я считаю, — сказал мужчина, одетый весьма элегантно, особенно бросилась в глаза серая жилетка, заканчивавшаяся двумя острыми уголками. — Я считаю, что нездоровье этого господина вызвано здешней атмосферой, поэтому будет разумнее всего, да и ему приятнее, если мы не станем отводить его в медицинскую комнату, а просто выведем из канцелярии. Вот именно!» Воскликнул Ка и от радости не дал тому договорить. «Конечно же, мне станет сразу лучше, да я и не настолько ослаб. Меня надо только немного поддержать подмышки, я вас никак не затрудню. Тут ведь близко. Доведите да меня до двери, я немножко посижу на ступеньках и совсем отдохну. У меня таких припадков никогда не бывало. Удивляюсь, как это вышло». Ведь я и сам служащий, привык к канцелярскому воздуху, но здесь, как вы изволили заметить, слишком уж душно. Будьте любезны, проводите меня немного, у меня голова кружится мне дурно, когда я стою без поддержки. И он приподнял плечи, чтобы его могли подхватить подмышки.